Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 1 марта, в эфире общественного радио, первый весенний выпуск программы «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69, сегодня в передаче. Министерство иностранных дел России об антиармянском шествии в Баку. Репортаж заседания Госкомиссии по общественным услугам. Материал из Министерства образования, науки и спорта. Итак, подробности новостного блока. Арцахский союз беженцев из Азербайджана выступил с заявлением, в котором, в частности, говорится. Факты указывают на то, что резня армянского населения Сумгаита была преднамеренным и спланированным преступлением, совершенным по политическим, национальным и религиозным мотивам и подпадающим под определение геноцида. Сумгаитские погромы армян предопределили весь последующий ход Азербайджано-Карабахского конфликта. Они наглядно продемонстрировали, что азербайджанские власти сделали ставку на насилие, убийства и этнические чистки в качестве средства решения конфликта. Отсутствие должной правовой оценки массового преступления, совершенного в Сумгаите против армянского населения 27-29 февраля 1988 года, породило у азербайджанских властей ложное чувство вседозволенности. Спустя несколько месяцев портреты сумгаитских убийц появились на митингах в Баку с лозунгами «Да здравствует герой Сумгаита». Безнаказанность привела к тому, что террор в отношении армянского населения стал повсеместным по всей территории Азербайджана. В результате волны армянских погромов прокатились по Азербайджанской ССР. Сотни армян были убиты, десятки тысяч насильственно депортированы, сотни тысяч стали беженцами, говорится в заявлении Арцахского союза беженцев из Азербайджана. На своем брифинге в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопрос о карабахском урегулировании. Страшный, кровавый Карабахский конфликт принес смерть и страдания множеству невинных людей. И азербайджанцам, и армянам, и Россия всегда считала и продолжает считать это огромной трагедией. Хотела бы, чтобы, хотя мне кажется, это известная позиция, но еще раз ее переподтвердить. Наша страна прилагает значительные, очень большие, решительные усилия по содействию странам в поиске путей мирного урегулирования этого конфликта. Мы и впредь будем уделять этому первой степени внимание в контексте нашей политики в данном регионе и подходов к формированию российского курса на этом направлении. Мария Захарова прокомментировала участие ряда российских депутатов в прошедшем в Баку антиармянском шествии. Мне кажется, было бы справедливым относительно того, как они самоорганизовались, задать вопрос именно им, направить этот вопрос непосредственно тем, кто принимал участие в этом мероприятии. Мы уже говорили относительно того, что Министерство иностранных дел не являлось соучредителем, соорганизатором данного мероприятия. И и участие, и заявление, я думаю, что лучше вам адресовать все эти вопросы именно им, кто принимал участие в этом мероприятии. Из трёх вопросов составила повестка дня вчерашнего заседания Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции, которую вёл её новоназначенный председатель Михаил Веробян. Решение по первому вопросу огласил Карен Бегларян. Компании «Акари» предоставлена лицензия на производство электроэнергии на Малый ГЭС «Агари-2» до 2035 года. Анна Ракелян зачитала решение об объявлении конкурса на трансляцию-ретрансляцию радиопередач общей направленности на 14 радиочастотах. Итоги деятельности Госкомиссии в 2018 году подвёл в своем докладе руководитель аппарата структуры Айк Тарасян. Проведено за год 18 заседаний, принято 79 решений. На сегодняшний день в НКР действует Сарсангская и 22 малых ГС. Продолжается строительство ещё 14 Госкомиссия произвела 158 мониторингов по 80 наименованиям товаров в 30 торговых точках. На должном уровне находилось сотрудничество с аналогичной комиссией Армении. В Степанакерте произведено два совместных заседания, два арцовских представителя приняли участие в зарубежных форумах. В целом за год в госбюджет по различным направлениям госкомиссии поступило около 12 миллионов 124 тысяч драмов. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусейлян. Министерство образования, науки и спорта Республики Арцах организовало сегодня семинар-тренинг для руководителей и заместителей дошкольных учреждений Республики. На мероприятие были приглашены специалисты Министерства здравоохранения и сельского хозяйства. Приветственным словом обратилась к собравшимся министр образования Нарина Габалян. Советник министра Ирина Григорян о цели мероприятия сказала следующее, подчеркнув важность данных вопросов. Семинар преследует цель, во-первых, образовательную, безопасность продуктов питания, создана возможность для вопросов и ответов, для хорошего диалога. Кроме этого, вторая часть семинара – это тренинг, который преследует цель научить руководителей, менеджменту – это первое. Второе – умение руководить коллективом и создавать благоприятные условия для работы в коллективе. Они будут работать отдельно в группах. После каждой работы будут обсуждения. Создана Возможно, для того, чтобы вся эта группа из 76 человек могла участвовать во всем этом процессе. На тему профилактика инфекционных заболеваний противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия выступила главный специалист Минздрава, эпидемиолог Кариной Балаян. У нас обычная сезонная ситуация. Ежегодно у нас регистрируется грипп разных типов, и А, и Б, и острые респираторные заболевания. Наша цель заключается в том, чтобы своевременно были проведены противоэпидемические мероприятия, своевременно были изолированы и госпитализированы на больные дети с целью предупреждения дальнейшего распространения этих заболеваний. Так как эти заболевания при несвоевременной госпитализации вызывают осложнения. Специалист-гигиенист выступил по организации питания в детских дошкольных учреждениях. О проблемах в дошкольных учреждениях и механизмах по их устранению в слове министра образования Нарина Габалян за последний год мы провели мониторинг дошкольных учреждений и выявили некоторые проблемы, которые актуальны, и мы хотим разработать механизмы, с помощью которых можно устранить эти проблемы и также дать консультации тем специалистам, тем ответственным лицам, которые только начинают, имеют соответствующего опыта. Контроль всегда проводится и со стороны нашего министерства, и со стороны Министерства здравоохранения сельского хозяйства, но сообща, мы наверняка добьемся лучших результатов, потому что здесь есть отдельные моменты, которые противоречат друг друга, и поэтому мы должны найти самое оптимальное и правильное решение этих проблем. Сегодня очень активно шел разговор относительно питания, <связь> использовать продукты, которые производятся <связь> непосредственно в сельских местностях, или это все привозить из города. Разные я сторонница того, чтобы мы смогли использовать местную продукцию. Это также стратегически очень важно для нас, но для этого должны создаваться соответствующие условия и мы должны усилить контроль. Здесь мы должны сотрудничать сообща, найти эти решения, как сделать так, чтобы на местах доверились и приобрели местную продукцию, которая небезопасна для наших детей. По второй части. Мероприятия участники были разделены на группы. В каждой группе были как начинающие, так и специалисты с большим стажем работы. Это также хорошая площадка для обмена опытом. И о погоде. В субботу 2 марта на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 3-8, вечернее время с усилением до 20 метров в секунду. Термометры покажут ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.